Глава 21. Святослав Викторович. Расправиться со всеми делами оказалось ох как непросто. Больше сказывалось то, что давно не был в отпуске. Если говорить откровенно, никогда. Да-да, я тот человек, который продолжал работать даже тогда, когда выгоняли. Вот такая ирония. Мила помогла определиться с количеством выбранных вещей. И что для меня самое главное, все это время терпеливо ждала мои звонки. Она ничего не говорила о том, что я мало уделяю ей время, что пишу редко. Она вообще оказалась именно тем человеком, которого я так давно искал. Удивительно, но это скорее она меня нашла, чему я очень рад. Правда, обстоятельства нашей встречи не очень радостные, но уж какие есть. Что я успел сделать до отъезда? Выписать несколько больных, взять в дело нового пациента и довольно сложного. У него, конечно, несколько иные проблемы, и наблюдается он у других специалистов. Я лишь тот, кто ведет с ним узкую работу. И чем больше я узнаю этого человека, тем больше хочу от него отказаться. Удивительно, на моей практике подобного не было. Я бы определил данного товарища в более подходящее место, чтобы там ему оказывали круглосуточную помощь. Кстати, о подобном стал ходатайствовать. Благо, есть на что опираться. Ну и самое главное, я сходил с Милой к своему учителю. «Как я рад! Как я рад встрече с вами!» Мой наставник даже нарядился к этой встрече и уже вел Милу за руку в гостиную. Пока разливал чай по чашкам, слушал Дефирамбо в свою честь. Честно, было неловко, но девушке понравилось то, как обо мне отзывается учитель. В гостях мы пробыли больше трех часов. За это время я окончательно понял, что сделанный мной выбор был правильным, и все риски того стоили. Учитель незаметно для всех, как ему показалось, поднял большой палец, одобряя мой выбор. А Мила сделала вид, что обои намного интереснее, чем мы. На улице мы уже рассмеялись, и я притянул девушку к себе одной рукой, крепко обнимая и целуя в макушку. Да, эти удивительные моменты никто испортить не мог, как бы ни хотелось порой что-то высказать людям вокруг. Я тушил гнев внутри себя, напоминая о том, что оно того не стоит. А дома уже от души бил подвешенную к потолку грушу, И это было намного круче тренировок, на которые я перестал ходить. После праздников надо будет переписать график так, чтобы было время на мою новую жизнь. Это раньше мне спешить было некуда. А сейчас нужно. Значит и ритм свой пересмотрю. И загруженность на работе. Перенесу все вечерние приемы на первую половину дня. Так будет намного правильней. Время до отъезда пролетело быстро. Мы с Милой решили воспользоваться надежным способом доставки нас на отдых, используя для этого поезд и комфортабельный вагон. Ого, произнес, заходя в купе, как все изменилось с последней моей поездки. Я много путешествовал по стране, но больше для того, чтобы посетить конференции и семинары, чтобы узнать что-то новое, пройти курсы, для того, чтобы пробежаться по городу, хоть немного посмотреть на его достопримечательности, времени не было. Поэтому я садился в вагон, чтобы сразу же уснуть, а просыпался уже в нужном мне месте. Мигал на квартиру, которую успел снять, или номер в гостинице, приводил себя в порядок и снова несся туда, где меня ждали. Вся жизнь в бегах, поэтому мне немного непонятна другая ее страна, более приземистая, но я готов учиться. Посадка проходила поздно вечером, поэтому как-то быстро мы разобрали кровати и улеглись по своим местам. Я на верхней полке, а Мила внизу. Мы около двух часов разговаривали о том месте, куда едем. В основном говорила девушка, я лишь спрашивал, задавая иногда дотошные вопросы. Но нужно отдать должное Милле, она была терпелива ко мне, пока совершенно неожиданно не уснула. Даже наклонился вниз и посмотрел на безмятежное лицо, которого коснулась легкая улыбка. Сам улыбнулся в ответ и удобнее уместился на подушке. Так, нужно быть не таким занудой. Новый день начался для нас поздно. Я успел сходить за кофе, купил большую шоколадку с орехами и даже постоял у окна в коридоре, смотря на проносящиеся мимо нас поля и лес. Нет, неслись, конечно, мы. Но ведь с моего места все казалось совершенно иначе. Удивительно непонятное чувство меня съедало изнутри. Вроде ни одной записи не было. Всех пациентов я предупредил, что буду отсутствовать в городе. Но отпустить ситуацию не мог. Хотя, казалось бы, я ее и не контролирую чего тогда такое волнение? Мила проснулась поздно, посмотрела на меня своими сонными глазами и вмиг все отпустила. Все переживания, все мысли из головы улетели, словно их и не было. «Вставай, Соня!» — улыбнулся. «Кормить тебя буду». «Кормить — это хорошо», — произнесла девушка, потягиваясь. Завтрак соорудил быстро, благо было из чего. Этого добра я взял с собой более чем достаточно. Теперь же, когда Мила вернулась в купе, с недоумением смотрела на заставленный едой стол. «Вот это да!» – протянула она. «Где ты это все прятал?» «Уметь надо». Откусил кусок от огромного бутерброда, который сделал из колбасы, листьев салата, плавленного сыра и помидора. Мила не стала больше отвлекаться на разговоры, а села напротив меня, чтобы с удовольствием позавтракать. «Ехать нам надо было еще достаточно» и поэтому мы стали играть в морской бой. Радовало, что в купе мы были одни, к нам никто не присоединился, и мы могли спокойно проводить время вместе, ни на кого не отвлекаясь. Сражение оказалось незабываемым и азартным. Как мы смеялись и пытались заглянуть друг к другу в листок, это отдельный разговор. После того, как мы от души насмеялись, сели смотреть фильм на планшете, который с собой предусмотрительно взяла девушка. И сидеть с ней на одной узкой лавке в вагоне купе Оказалось так здорово, что я сразу же понял одну простую вещь. Хочу быть с ней всегда. Хочу ее видеть рядом с собой каждый день. А для этого всего-то нужно заявить о своих намерениях. Я не был тем человеком, который что-то откладывал. Придерживался больше той теории, что если человек твой, он твоим и будет. В голове сразу же разработался вполне адекватный план, который мне казался самым разумным и правильным. Поздно ночью мы приехали на вокзал. Она с там уже встречала заводная девушка с мелкими барашками на голове. Рядом с ней стоял молодой человек, который оказался совершенно лысым, но с густой щетиной на лице. Познакомившись, я узнал, что девушку звали Полина. Именно она и организовывала все туры и поездки, отвечала за досуг и заселение. «Поехали!» – говорила она, буквально прыгая вокруг нас. «Люда и Игорь уже приехали, ждем только вас!» На гостинице добрались быстро. Я же безуспешно среди большого количества огней пытался рассмотреть хоть что-то. Нет, завтра уж точно рассмотрю местность вокруг. А сейчас... Мы подъехали к большому отелю, прошли через пост охраны и двинулись в сторону корпуса, где оформляли посетителей. Поля забрала у нас паспортам и начала следить за тем, куда и где нас разместят. Чем больше шел разговор, тем отчетливее я понимал. Нас расселили парами в три номера, которые находились на одном этаже. К сожалению, рядом номера найти не удалось, но это не меняло того факта, что теперь Мила будет ночевать вместе со мной. «Двуспальная кровать, душевая кабина, вид на бассейн», проговорила девушка на ресепшене. «Корпус 3, второй этаж, номер 220. Нам отдали паспорта, план карты местности, ключи от отеля и браслеты, с помощью которых мы можем покидать территорию, и посещать зал-ресторан, где будет проходить питание. Я смотрел на Милу, которая таким же растерянным взглядом смотрела на меня. Только Полина ничего не замечала, она уже чуть ли не мчалась вперед, так что мы поспешили вслед за ней. На территорию посмотрел мельком. И так понятно, что место выбрано красивое, корпуса были невысокие, всего пять этажей, так что свой мы нашли довольно быстро. Сейчас такое время года, что летний бассейн не работал, Значит, шумно не будет. Наш корпус располагался словно в центре, так что идти до него было не так уж и далеко. Полина попутно показывала, где завтра будет ждать нас на завтрак. Мы быстро обговорили время и разошлись. Она в свой номер, который находился в начале коридора, а мы пошли дальше, пока не остановились у нужных нам цифр. Открыв дверь, пропустил Милу вперед и, как только закрыл за собой дверь, заявил. Я даже рад. Она повернула ко мне голову и улыбнулась. «И я не могу больше себя сдерживать, поэтому готовься к долгим поцелуям». Итак, первый пункт обозначен. Следующий будет завтра. Все постепенно, чтобы не спугнуть. Хотя, судя по хитринкам в глазах, целовать будут скорее меня, а не я.